Часть вторая Когда Алексей пришел за своим пассатом, мужик, отмечающий в будочке пропуска, его тут же обрадовал. — С 1 апреля повышаем плату за стоянку. В курсах? — И сколько? — 700 Алексей присвистнул. — А не многовато? — Я знаю, что на других стоянках меньше берут. Чего же у нас так дорого? — А до дома добираться целый час охота, а? С других стоянок. — Почему час? — Да ты ведь из того двора, где машины того, вскрывают. — Откуда это известно? — насторожился Алексей. — У нас таких большинство. — Потому, мужик, знай, свято место пусто не бывает. Можешь, конечно, забирать свою тачку. Желающие на твое место найдутся. Он разозлился не из-за денег. В конце концов, лишних сто рублей заплатить за стоянку при его зарплате – это не смертельно. Разозлило то, что его просто поставили перед фактом. Мол, скажи спасибо, что накинули только стольник. Могли бы и две сотни, и три. И накинем со временем. А тебе, милок, не остается ничего другого, как платить, потому что в твоем дворе орудует преступник. И это всем известно. Алексей оглянулся и увидел, как на стоянку заезжает Серёгин жигуль. Барышев о чём-то переговорил с охранником, и Алексей увидел, как удивленно вытянулось у Серёги лицо. — Чё ж так дорого, Лёха? — спросил он у друга первым делом. — Вот и я хотел бы это знать. Пойдем покажем охраннику твое удостоверение и выясним, кто хозяин стоянки. — Да ты представляешь, какая у него крыша! Но она наверняка не в курсе, какими методами владелец этой стоянки из людей деньги выжимает. У этой так называемой крыши порядка в структуре больше, чем в некоторых государственных органах. Учти, что подойдем. Двинули. Охранник милиции не испугался. Покрутил в руках удостоверение, пожал могучими, как у Сереги, плечами. Вроде не из налоговой. А какой у вас интерес? Телефончик хозяина дай, побеседовать охота. Да беседуйте на здоровье. Только у Михалыча в приятелях сам депутат Государственной Думы ходит, от нашего округа. Тем более ему не захочется на следующих выборах остаться ни с чем. Депутаты приятелей с умом выбирают. Охранник после этих слов с сомнением почесал в затылке, но телефон хозяина продиктовал. Барышев записал и номер, и фамилию владельца стоянки, но уже в машине спросил у Алексея. — Слушай, а чего ты так зациклился на этих магнитолах? — Да потому что совесть надо иметь, а то ловко получается. Этот ушлый мужик нанял какого-то бандита, чтобы тот регулярно вскрывал машины и напоминал людям, что держать их на стоянке гораздо безопаснее. Бизнес, между прочим, весьма доходный, деньги капают без напряга, из охраняемого места под солнцем, а ему, видимо, все мало, и конкуренты поджимают, кому охота за воздух лишнюю сотню в месяц платить, стоянок вокруг полно. Вот он и выбрал дворик с четырех сторон, окруженный домами. Сколько там квартир, прикидываешь? Машины сейчас уже не роскошь. Людям на работу надо на чем-то добираться, а цены на общественный транспорт каждый месяц повышаются. Раньше этих машин у нас под окнами сколько стояло? Ты даже не представляешь, Серега, сколько. А сейчас немногие рискуют. Кто больше всего от этого выигрывает? Хозяин платной стоянки. И ежемесячно стрижет с этого дворика купоны. Слушай, а почему в соседних дворах машины не вскрывают? — Погоди, еще не вечер. Видел, что стоянку собираются расширять? Наверняка на новых клиентов рассчитывают. А откуда они возьмутся, а? Поэтому надо этого предприимчивого предпринимателя остановить. — Хорошо. Лишнее раскрытое дело мне не помешает. — Вот именно. Но главное теперь Лейкин. — Ох, да чего же не нравится мне этот флорист? — А кто тебе нравится? Анашкин — подлец, Воробьев — скотина, Суханов — негодяй, Элла Эдуардовна — дура. Осторожно, Леха, справа мерз подрезает. Мать его, как ездят, а? Хочешь сказать, что я не прав, и все они хорошие? Нельзя так радикально относиться к людям. Если человек красит ногти и бреет голову на лыса, то это еще не характеризует его как маньяка. Маньяки, Сережа, они напротив лояльные и обоюдные. Какие-какие? Самые обычные с виду люди, внушающие доверие. Женщина еще подумает войти с Лейкиным в подъезд или не войти, а вот к какому-нибудь неприметному господину Савоськой, из которой торчит длинный итальянский батон, еще и дверь лифта подержит, чтобы не закрылась. Но это ты загнул. Я тебе как-нибудь расскажу психологический этюд из собственной практики, о том, как легко просчитывать людей, если хочешь заработать на них деньги или просто войти в доверие. Учись, если хочешь хоть какие-то преступления раскрывать. Хорошо, если этот цветовод будет в твоей практике первым и последним психопатом, а если нет?» Серёга ничего не ответил, замолчал надолго. Алексей с досадой подумал, что лекцию свою Задумал читать зря. Интуиция интуиции, а факты фактами. Поведение Лейкина и ему показалось подозрительным. Человек он со странностями, и мама его тоже. Дверь ему открыла опять-таки она. Замерла на пороге с каменным лицом, и Алексей вновь удивился ее росту и крепкому почти мужскому сложению. — Здравствуйте, Анна Валентиновна! Осторожно начал он. «А Николай дома?» «Добрый день! Вы кто?» «Одноклассник вашего сына, бывший», начал он по второму кругу. «Я уже заходил за книгой. Сегодня хочу вернуть». «Одноклассник? А у вас нет?» «Сестры у меня нет. Вы уже спрашивали. А меня зовут Леша Леонидов». «Леша Леонидов!» «Леша Леонидов, ну, конечно!» оля она посторонилась. Алексей шагнул в каменный грот и удивленно замер. Куда исчезли все эти коряги? Сколько непонятных композиций из так называемых природных материалов раньше по углам стояло. И на тебе, пусто. «А где?» — заикнулся было он. «Я все выбросил». Лейкин выполз ужом из своей комнаты в каменный грот гостиной, И внимательно посмотрел на гостя доволен почему это я должен быть доволен удивился алексей я просто книгу тебе решил вернуть книгу лейкин почему-то побледнел ну и как что как все понял многое так пройти можно а зачем тебе проходить давай книгу и иди усмехнулся бывший одноклассник И чаю не нальешь. Значит, тебе чай нужен с печеньями, а не книгу вернуть. Я вообще-то не голодный, — обиделся Алексей. — Да, значит, просто хочешь поговорить о подсолнухах, о нежности. Ты знаешь уже, что я ее украл? — Кого? — Нежность. — Ладно, проходи лекин посторонился наконец и алексей получил возможность расположиться на диване посередине грота окно было занавешено плотными портьерами, и было такое ощущение что из углов тянет сыростью и запахом тины думаешь мне это помогло присел в кресло напротив хозяин квартир что помогло я про нежность а я бы с подсолнухов начал «Откуда у тебя этот пакет?» «Какой пакет?» «Который ты в мусорное ведро выкинул в тот день, когда я ушел». «Так и знал. Я так и знал. Но ну где, скажи мне, где про это написано?» Лейкин вдруг начал трясти книжку, которую ему вернул Алексей, словно ожидая, что из нее выпадет какой-нибудь спрятанный листок. «Ты сдурел, что ли, Коля?» Ты в тот день, когда я тебя у своего дома встретил, с пакетом был. Разве не заходил в супермаркет? — Я? — Да, извини, заходил. — А почему ты тогда так испугался? — Слушай, у меня горе. Убили девушку, которая у меня работала. Мне вчера позвонили. — Они все у тебя работали, — тихо заметил Алексей. — Да, все Но я и любил ее, я хотел на ней жениться. — Почему же не женился? — Какое тебе дело? — Почему? — Тихо. — Лейкин вдруг приложил губам палец. — Не понял, — обернулся Алексей. За стенкой на кухне было как-то странно тихо. Анна Валентиновна ушла туда, но было такое ощущение, что она не двигается. Замерла на одном месте. — Так оно и есть, — подумал Алексей, — подслушивает. — Хорошо, я не буду говорить об этом. И что теперь будет с твоим бизнесом? Других продавщиц нанял уже. Опять по именам подбирал? — Я нанял управляющего. Мне теперь наплевать на бизнес. Пусть обворовывают. Пусть он берет на работу кого хочет. Своих знакомых, через своих знакомых. Мне наплевать, — повторил Лейкин. — И чем хочешь заняться? — Ничем. В деревню хочу уехать. Розы выращивать в своем саду. — Розы? — Да не цепляйся ты к словам. Может, у меня в жизни никогда уже этого не будет. Любви. Я все еще надеялся, что она передумает. — Но ты ходил к Марго. Уходи, Леша. После того, как Роза с тобой порвала, ты ходил к Марго, а потом ухаживал за этой девочкой, за Лилией. Она же верила, что это всерьез. За что ты ее, Коля? Если это любовь, то я чего-то не понимаю. С чего ты взял про Марго? В квартире, которую она снимала, я увидел букет в глиняной вазе. Помнишь? Син, соя. Ты приходил к ней не просто так, и кебану приносил, сокровенным делился. Ты пытался человека найти, который выслушает и поймет, но разве только человека? Разве ты с ней не спал? Марго не скрывала от меня, что у нее ВИЧ, — негромко сказал Лейкин. — Но тебя это не остановило. Похоже, что тебе жить надоело. А что так? Помолчи. Я хотел быть обычным человеком, но сначала Роза меня бросила. Я знаю, что она правильно сделала. Мне нельзя жениться. Это ад для всех нас. Потом я переспал с Марго. Мне хотелось умереть. Это то же самое, что самоубийство, только медленное. Я хотел страдать за нежность, за то, что я такой неудачник. Но я сдал потом анализы. У нее ничего не было, никакого ВИЧ. Не понимаю, зачем Марго придумала сказать всем такую глупость, но это ее дело. И я попробовал еще раз. С Лилией, по-честному хотел, со свадьбой, с белой фатой. Где ты был в четверг днем? Около часа. Документ покажи. Какой документ? на основании которого задаешь мне такие вопросы. Я не обязан отчитываться и вообще отдал книгу, уходи. Это ты взял у нее из стола тетрадь? — Какую тетрадь? — Больше некому, ты взял, — спокойно сказал Алексей. — Где она? — Ищи, — пожал плечами Лейкин. — Ты все знаешь, тебе спешить надо. — А вдруг окружающий не успеет догадаться, что ты ужасно умный? Жизнь пройдет, а никто этого так и не узнает. А мне некуда спешить. Я в деревню уеду цветочки выращивать. — А как же маникюр? — Что? Он внимательно посмотрел на свои руки. — Ничего, перчатки можно надеть. — Это если подготовиться, а если спонтанно. «Чего — Чего? Лейкин вздрогнул. — К чему подготовиться? — Ловишь меня, сыщик. Только я тебе не помогу. — Поможешь. Ты не просто так молчишь и выкручиваешься. Что ж, не хочешь со мной поговорить, придется тебя к следователю вызвать. — Вызывай, — равнодушно сказал Лейкин. В маленькой прихожей Алексей снова внимательно посмотрел, На аккуратно расставленную обувь. И вдруг подумал. Это был не ее пакет. Мысль эта все время от Алексея ускользала, потому что после всегда возникал вполне логичный вопрос: А чей? Этого Алексей не знал, пока. Но на женские туфли в прихожей посмотрел очень внимательно. Размерчик-то был подходящий. И как? Выскочил из машины барышев, едва Алексей вышел из подъезда. — А никак. Говорит все время какими-то загадками. Про нежность какую-то украденную, про время, которого у него полно. — С головой мужика не в порядке, что ли? — У меня, Серега, не в порядке, потому что я не знаю наверняка, чей именно это был пакет. — Какой пакет? — После об этом махнул рукой Алексей. Мне вдруг вот какая мысль пришла в голову. Ты говоришь, у нее частички лака обнаружили на коже? Ну да. И мы тут же подумали на Лейкина. Все правильно. Ногти у него накрашены. Почти бесцветным лаком. Но ведь и Роза наверняка была с маникюром, а? Не помню. А ты вспомни. Допустим, с маникюром. И что? Когда ее душили. Она, естественно, сопротивлялась, инстинктивно, пыталась разжать его пальцы, представляешь картину? Это мог быть ее лак, ты уверен? Надо еще одну экспертизу провести, Серега, сравнить лак у нее на ногтях и тот, что попал на кожу, либо он один, либо два разных, тогда Лейкина можно брать, хотя он флакон со своим лаком мог и выкинуть сразу же а лак с ногтей стереть и использовать другой. — Думаешь, догадается? — Не знаю. — И еще одна мысль. Почему мы решили, что это мужчина? — Что? — Мужчина, маньяк. — Ну, какая баба сможет? Не мужиков же убивают. И смотря, какая баба. — Черт, это ты про туфли подумал? — Да, это был не ее пакет. Не Лилии. Что в нем было, помнишь? Пол-литровый пакет кефира, один йогурт, две сдобные булочки. Лилия не могла это нести домой. Суханов высадил ее у супермаркета. Она зашла в магазин, видимо, вспомнив, что мать просила что-то купить. Батон хлеба, например, но никак не две сдобные булочки. Семья-то относительно большая. Купила, положила в пакет, А возле дома на нее напал маньяк или маньячка, у которой в пакете был кефир, йогурт и две сдобные булочки у Мора. Может, это произошло спонтанно. Девушку никто не караулил, просто они случайно встретились и... А чем же ее тогда, если спонтанно? Не знаю. Подумать надо. Но кто мог так по-зверски наброситься на бедную девчонку? И почему? Есть у меня одно соображение. Но сначала надо убедиться, что это был не Лейкин. Ведь если экспертиза определит только лак розы, это с точностью до наоборот доказывает его алиби. Лейкин не мог не оставить на коже жертвы частички своего лака для ногтей. А пока надо сделать у него обыск. Раз не хочет по-хорошему, пусть будет так. Надо искать общую тетрадь в клетку, ту самую, с пальмами. Сдается мне, что мой приятель Коля залез к своей любимой в письменный стол. Все цветы мне надоели. Он признался, что ходил к этой грязной женщине, к этой твари. Я все слышала. Он ходил за тем, чтобы... Он хотел, о, мой мальчик, о, мой маленький мальчик. Да вы знаете, что такое мать? Это тигрица, если надо защитить своего детеныша. Кошка, если надо его приласкать. Ястреб, если надо высмотреть, где таится для него опасность. Но что он может знать о жизни, моя крошка? Ведь они все хищницы, все. Я знаю. Вы думаете, легко быть матерью? А хорошей матерью никто не знает, что это такое. Как надо вести себя? Быть строгой или, напротив, все время ласковой и доброй, выговаривать за любые промахи или просто их не замечать? Как быть? Заставлять его съедать за завтраком всю манную кашу, даже если он не голоден? Или не заталкивать ее насильно, потому что он уже человек, и не хочет давиться этой самой кашей, отдавать ему все самое вкусненькое до крошки или заставлять его делиться в надежде, что когда вырастет, он поделится с тобой, баловать или понукать, показывать, что он дороже всех на свете или быть сдержанным, чтобы он ни в коем случае не спекулировал на твоей любви. Как? Быть может, это произошло потому, что я не была постоянно в своих методах воспитания. Была то ласковой, то строгой, то ругала, то хвалила, то говорила, что он должен рассчитывать только на себя, то заставляла дружить со всеми ребятами в классе и искать у них поддержки, и теперь он хочет у... Он привык к тому, что я все время рядом. Отец бросил нас давно когда Коля еще был совсем маленьким, но мне было все равно. Я заходила в его комнатку, видела, как в детской кроватке под одеялом лежит это чудо, подходила тихонько и целовала его в светлую пушистую макушку. От него пахло теплом нагретой постели, чистой детской кожей и, кажется, парным молоком, а мягкие волосы пахли солнцем, и чуть-чуть лавандой, которой я пересыпала постельное белье в шкафу. И в моем сердце уже не оставалось места для кого-нибудь или чего-нибудь другого. Он наказал меня за любовь. Он хотел у... Но если бы я только знала, что кто-нибудь сможет любить его так же, с такой же силой и с такой же болью, любить а не ограбить, не воспользоваться его деньгами, квартирой, его нежным и чутким сердцем. Все, что могла, я ему дала. А он сказал недавно, что обворовала, что у него тоже могли быть дети. Но такая любовь, как у меня, бывает в жизни только одна. Чем будут для меня его дети? Еще одна любовь, и мое сердце просто разорвется на части. Ему не выдержит нескольких любовей. Слишком уж тяжело. Я не могу больше часами смотреть в окно и ждать, когда мой маленький мальчик появится на тропинке, идущей к дому от школы. Не могу сидеть вечерами перед выключенным телевизором и прислушиваться к движению лифта. скрежет у его дверей на этажах. Не могу выслушивать, как ему нравится какая-нибудь девочка из класса и что она для него дороже всех на свете. Дороже меня. Это можно пережить только один раз. Я давно уже хотела его только оградить, ведь я оказалась права. Все они хотели использовать моего сына. Роза, Лилия, Маргаритка. Я знаю, что такое цветы. Они изменчивы и капризны. С ними много возни, а в итоге ими всегда любуются другие. После того, как ты душу в них вложил. После того, как кончилось твое терпение, обломались ногти и потрескались руки. Теперь он должен это понять. И мы останемся вдвоем, он и я, навсегда.